«Ну и когда тебе рожать?» – спросил Декстер Клэр. «Примерно через месяц». Она оторвалась от апельсина, который сосредоточенно чистила, убрав прядь волос с глаз и прищурившись из-за ярких лучей солнца. «Да ну! Небось волнуешься и нервничаешь, так ведь?» – улыбнулся он. «Это точно!» – Клэр рассеянно повертела апельсин в руках, а потом замерла и с тревогой посмотрела на Декстера. «Я даже сама не знаю, хочу ли я, чтобы ребенок родился раньше или позже, представляешь?» «Иногда мне просто хочется побыстрее покончить со всем этим, с беременностью, со всей этой болью, головокружением». «А потом я говорю себе, да ты просто сумасшедшая, ты должна наслаждаться этим временем». «Ну, по крайней мере, все так говорят». «А иной раз я хочу, чтобы все длилось и длилось, хочу остаться в этом состоянии как можно дольше, ведь я даже не уверена, что буду делать с ребенком, когда он появится на свет». Клэр покачала головой и неестественно рассмеялась. «Думаю, это всего лишь психоз, вот и все». Таким, как я, вообще нельзя разрешать заводить детей. «Ты не должна так думать», – мягко укорил ее Декстер, чувствуя волнение в голосе Клэр и желая ей хоть как-то помочь. «Совершенно естественно нервничать, когда вдруг так круто все меняешь, давая жизнь новому человеку. Да на твоем месте любой бы занервничал». «Ты и правда так думаешь?» Она улыбнулась парню, и лицо ее озарилось, как будто на него упал солнечный луч. «Спасибо. Ты не представляешь, как здорово иногда слышать подобные вещи». Оба посидели, задумавшись. Вокруг стояла обычная утренняя суета, постепенно ставшая вполне привычной. Клэр закончила чистить апельсин и разломила его на дольки. Декстер наблюдал за ней, размышляя о неприятной находке, сделанной вчера вечером. Когда он увидел Джейсона там, в кустах, неподвижного и окровавленного, то, наконец, понял, в какую ситуацию они все попали. И где же все таки Дейзи? «Декстер! Земля вызывает Декстера!» Он моргнул, осознав, что Клэр размахивает долькой апельсина у него перед носом. «Прости, я слегка задумался». «О трупе, который вы вчера нашли?» Мягко сказала она, закончив за него мысль. Декстер с удивлением взглянул на Клэр. «Поразительно, насколько быстро здесь распространяются новости». «Да», — подтвердил он. «Пожалуй, о нем тоже». Это было ужасно. «Возьми». Девушка передала ему дольку апельсина. «Слышала, что это был твой знакомый. Это, наверное, очень тяжело. Надеюсь, он не был твоим другом или родственником». Но не совсем. Декстер заснул, апельсин в рот, брызнувший сок, казался таким сладким, что он даже поморщился. «Я не слишком хорошо его знал. Это был старший брат моей девушки. Мы встретились в первый раз несколько недель назад, когда все вместе поехали на каникулы в Австралию». О, Клэр закашлялась, по ее лицу блуждала неуверенная улыбка. «Твоя девушка, понимаю, она... она тоже была на самолете. Декстер хотел было уже ответить, но тут услышал, как кто-то зовет его по имени. Оглянувшись, он увидел Джека неуклюже идущего к нему по песку. Вот ты где, произнес доктор слегка запыхавшись, а я тебя искал. Заметив Клэр, он слегка улыбнулся. Сегодня чувствуем себя получше? Клэр положил руку на живот. Спасибо, нормально, ответила она. Он снова пинался. Хорошо, хорошо. Джек вновь повернулся к Декстеру. Взгляд его красных от усталости глаз был слегка расстроенным. Послушай, Декстер, мне говорили, у тебя имеется кое-какой опыт в психологии. Что? Да нет, ничего подобного, встревожившись, запротестовал Декстер. «Я всего лишь специализируюсь по психологии в университете. Никакого опыта, так прослушал несколько лекций». «Ну, мне примерно так и говорили», — сказал Джек. «Тут на пляже куча народу, у которых большие проблемы и из-за катастрофы, и из-за самого места». Он махнул рукой в сторону снующих по берегу людей, что вообще-то и неудивительно. Клэр мягко рассмеялась. «Это точно», — сказала она, все еще поглаживая рукой живот. «В любом случае, я сейчас слишком занят и ничего не могу с этим поделать». Взгляд Джека устремился к палатке для раненых, самодельному укрытию, сооруженному из желтых и голубых обрывков брезента и кусков самолета. Насколько было известно Декстеру, внутри лежал мужчина с огромной, уродливой, рваной раной в животе. Человек этот, никто на пляже не знал его имени, сумел выйти из авиакатастрофы живым, но с зазубренным куском металла, торчащим из бока. Джек вынул осколок и зашил рану, Люди на пляже в полголоса говорили о раненом все утро. Те немногие, кто его видел, сомневались, что он выкарабкается. Декстер был уверен, что Джек сделает все возможное в этих обстоятельствах, но если спасательная команда не прибудет вовремя... «Я знаю», – Декстер вздрогнул. «Я понимаю». «И вот тут должен вступить в действие ты», – Джек улыбнулся и вытер рукой лоб, усеянный капельками пота. «Было бы замечательно, если бы ты поговорил с некоторыми людьми здесь. Думаю, это не повредит и, возможно, даже поможет, так ведь?» «Я не знаю», – неуверенно протянул Декстер, как всегда потирая шрам на подбородке. Он боялся, что Джек будет ожидать от него слишком многого. К тому же ему хотелось побыстрее вернуться в джунгли на поиски Дейзи. «Да ладно тебе, прекрати, Декс!» – подбодрил его Клэр. «Лично я от одного разговора с тобой определенно почувствовала себя лучше. У тебя приятный голос, наверняка ты это и сам знаешь. Когда-нибудь ты станешь великим психологом». От комплиментов Декстер всегда краснел. «Спасибо». Он на мгновение заколебался, все еще думая о Дейзи, но затем взглянул на Джека и неожиданно согласился. «Хорошо, постараюсь помочь, чем смогу». «Замечательно», — ответил тот. «В конце концов, наша семья всегда любила помогать людям», — продолжил Декстер, стараясь успокоиться перед столь ответственной миссией. «Существует даже фонд Кросса, основанный специально для ситуаций, подобных...» Он замер, удивленный тем, что на ум не приходило никаких подходящих примеров. «Подобных...» Он напряг воображение, но снова потерпел сокрушительное фиаско в битве со своей памятью. «Я сейчас точно не помню, но фонд этот важный, насколько я знаю, одна из самых уважаемых благотворительных организаций в мире, может быть, даже самая большая, точно не могу сказать». Декстер нахмурился, не понимая, что с ним происходит. Помня о своей склонности к быстрому обезвоживанию, он не забывал о воде, и разум его был вполне ясен. Тогда почему же ему никак не удается вспомнить такие основополагающие детали своей жизни? В конце концов Декстер покачал головой и предпочел больше не распространяться на эту тему. К тому же Джека, похоже, не слишком интересовали подробности. Он вручил парню короткий список людей, по его мнению, нуждавшихся в психологической помощи, и быстро ушел по направлению к палатке для раненых. «Ух ты, у твоей семьи есть собственный благотворительный фонд», – прокомментировал разговор Клэр. «Вот это да!» э, «Видишь ли», – Декстер пожал плечами, – «мой, мой дед Кросс, в смысле, мой прадед». он основал его после того, как сделал состояние на бирже, такова семейная легенда. Он постарался сконцентрироваться и вспомнить всю необходимую информацию, раздражаясь из-за этих странных провалов в памяти. Как вообще можно помочь другим вновь обрести самообладание, если некоторые части его собственного разума как будто ушли в далекое плавание? Но как Декстер не старался, единственным образом, который появлялся в памяти при мысли о фонде Кросса, была смутная и совершенно непонятная картинка – санитар, толкающий носилки. Он потряс головой, разочарованный собой. «Ну что ж, уверен, все воспоминания ко мне вернутся. Думаю, это последствия шока. Мы сейчас все слегка в шоке». «Возможно», — согласилась Клэр. Оставив ее в одиночестве заканчивать завтрак, Декстер направился к пляжу с намерением разыскать первого человека из списка, женщину по имени Роуз. Та сидела около воды, неподвижно уставившись в линию горизонта. «Привет», — сказал он с шумом, присаживаясь на песок рядом с ней. «Помните меня? Мы с вами вчера встречались. Меня зовут Декстер». Роуз не ответила. Одну руку женщина держала у горла, судорожно сжимая свое ожерелье. На лице ее играла слабая улыбка, а взгляд блуждал где-то далеко. Декстер попытался еще несколько раз привлечь ее внимание, но потерпел неудачу. Роуз молчала и, казалось, даже не понимала, что с ней рядом кто-то сидит. В конце концов, парень оставил ее, чувствуя себя несколько раздосадованным из-за того, что первая попытка психотерапии оказалась столь неудачной. К счастью, после этого дело пошло на лад. Сначала Декстер провел 20 минут с Изабель, молодой женщиной с встревоженными глазами, с которой он познакомился прошлым вечером. Побеседовав с Изабель, Декстер сумел слегка ее подбодрить. Разговор с Сарцем вышел еще более коротким. Несмотря на опасения Джека, тот показался Декстеру вполне нормальным, только слегка раздраженным и страдающим от солнечных ожогов. Следующим в списке значился Херли. Толстый парень, который взял на себя обязанность распределять пищу и воду с самолета. А последние сутки он еще и работал добровольным медбратом, проводя много времени с Джеком и раненым в палатке. Декстер нашел его, когда тот копался в каком-то чемодане в тени, отбрасываемой крылом самолета. «Эй, как дела?» «Привет, чувак!» Херли взглянул на Декстера, лицо его покраснело, и он тяжело дышал. «Люди иногда перевозят в чемоданах такие странные вещи!» Декстер улыбнулся. «Да неужто?» «Точняк!» Херли мотнул головой, чтобы убрать длинные кудрявые волосы со змокшего лба. «Кошмар! Я роюсь в этих чемоданах уже по третьему разу! Ищу еду и лекарства! Ты не поверишь, какие непонятные штуки мне иногда попадались!» «Ты ищешь лекарства?» Декстер махнул рукой в сторону палатки для раненых. «Для того парня там, наверху?» «Ага!» Херли пожал плечами, а потом тихо добавил. «Вот только не думаю, что это ему сильно поможет!» Не обратив внимания на эту фразу, Декстер заглянул в чемодан. «Ну и много ты нашел? «Не очень!» Толстяк в очередной раз пожал плечами. «Джек велел искать антибиотики, ну, ты знаешь, но их практически нет. Я уже пережил все. Он махнул рукой в сторону чемоданов, наваленных кучей поблизости. Затем тяжело сглотнул и посмотрел на что-то за спиной собеседника. «Ну, почти все. Декстер обернулся и понял, что его пациент указывал на обломки фюзеляжа. «А ты внутри смотрел?» «Да ты что, чувак, я туда не полезу, там же все мертвяками завалено». Обоим стало не по себе при мысли о тех, кто там лежит уже несколько дней под жарким тропическим солнцем. «Я понял», — ответил Декстер Хёрли, отгоняя неожиданное жуткое зрелище. «Дейзи, пристегнутая ремнями безопасности к сиденью, обмякшая, мухи ползают по потухшим, безжизненным, все еще голубым глазам». «Я не виню тебя». Затем он резко сменил тему разговора, и они обсудили прибытие ожидавшихся со дня на День спасателей и ещё множество всего, одновременно разобрав несколько сумок. Было заметно, как взгляд Хёрли постоянно возвращается к разбитому фюзеляжу, и при этом на его обычно жизнерадостное лицо каждый раз набегала тень. Декстера это слегка нервировало, особенно когда в голову приходили мысли об ужасах, ожидающих их внутри разбитого самолета. «Я должен поискать Дейзи», — непрошенная страшная мысль. «Что, если она там?» Декстер нервно оглянулся на разбитые останки фюзеляжа и поднялся с песка, чувствуя, что его ноги налились тяжестью, как будто вместо них вдруг выросли металлические надгробные плиты. Нет, Дейзи не может быть там, но что, если она все-таки там? Чем больше Декстер старался отогнать прочь эту навязчивую идею, тем больше убеждался, несмотря на все доводы разума, что Дейзи лежит там, разлагаясь в металлической раскаленной скорлупе самолета. Как будто кто-то иррациональный и безжалостный внедрился в его разум. «Дейзи нет на пляже», — настаивал голос, проявляя железную логику. «Ее нет в джунглях. Где же она еще может быть?» «Эй, приятель, с тобой все в порядке? У тебя такой вид, будто ты заболел или увидел привидение». Заметив, что Херли смотрит на него с нескрываемой тревогой, Декстер смог выдавить из себя улыбку. «Все нормально. Думаю, что мне пора полежать где-нибудь в тени». А то так можно и солнечный удар заработать. Херли бросил на него сочувственный взгляд. «Неплохая идея», — ответил он, вытерев лоб парой боксерских трусов, которые только что досталось чемодана. «Здесь просто кошмар». Декстер попрощался и быстрым шагом направился к деревьям, стараясь не смотреть в сторону маячившей вдали громады фюзеляжа. Он хорошо понимал, что просто так от этих мыслей ему не отделаться, и они будут преследовать его. Нужно было пойти туда и проверить все самому. Вообще-то, не самое трудное предприятие. Но войти внутрь было выше его сил. Может, Декстеру передалось отвращение Херли, а может, ему было страшно столкнуться с тошнотворным запахом, с ползающими по телу мухами и со всем этим горем. «Я должен», — сказал Декстер сам себе, «мне нужно убедиться, что Дейзи там нет». Он был так поглощен попытками самоубеждения, что практически врезался в Джека, спешившему ему навстречу. «Прости», — выдохнул Декстер. «Как дела?» — спросил доктор. «Похоже, я нашел тебе еще одного пациента». Скот пошел в джунгли и заблудился. Парень сумел выбраться, но страшно перепуган. У тебя есть минутка, чтобы поговорить с ним?» Разумеется. Декстер был только рад возможности хоть ненадолго отвлечься от гнетущих его мыслей. У меня есть минутка и даже не одна. Он быстрым шагом последовал за Джеком, и лишь краткий укол вины омрачил его неожиданное облегчение».